Туфли благочестивых людей Два благочестивых и достойных человека вошли в мечеть в одно и то же время. Первый снял свои туфли и, аккуратно придвинув друг к дружке, оставил их за дверью. Второй тоже снял туфли, сложил их под подметками и, сунув их за пазуху, вошел в мечеть. Это событие возбудило спор между другими благочестивыми и достойными людьми, которые сидели у входа и все видели. Они решили выяснить, кто из этих двух поступил лучше. «Человек вошел в мечеть босой», — сказал один из них. «Так не лучше ли было оставить свою обувь за дверью?» «Мы не учитываем одного. Он мог взять с собой туфли для того, чтобы они ему напоминали в священном месте о должном смирении», — возразил другой. Но вот те люди, совершив молитву, вышли на улицу. Спорщики, разделившиеся на два лагеря, окружили каждый своего героя и стали расспрашивать, чем были вызваны их поступки. Первый человек сказал ⁇ Я оставил свои туфли за дверью, руководствуясь вполне обычными соображениями. Если бы кто-нибудь захотел их украсть, он имел бы возможность побороть свои греховные искушения и таким образом приобрел бы заслугу для будущей жизни. Служители были восхищены благородным образом мысли этого человека, который так мало заботился о своей собственности и отдался на волю случая. В то же время второй человек объяснял своим сторонникам. «Я взял туфли с собой, потому что, оставья я их на улице, они могли бы возбудить соблазну в душе какого-нибудь человека». Тот, кто поддался бы искушению и украл их, сделал бы меня сообщником на страшном суде. Мудрости благородства этого человека привели в восторг всех, кто его слушал. Но в этот момент третий человек, присутствующий среди них, который был настоящим мудрецом, воскликнул. «О слепцы! Пока вы здесь предавались возвышенным чувствам, развлекая друг друга примерами благородства, Произошло нечто реальное. Что произошло? Спросили все разом. Никто не был искушен туфлями, продолжал мудрец. Никто не был искушаем туфлями. Предполагаемый грешник не прошел мимо них. Вместо этого в мечеть вошел другой человек. У него не было туфель совсем, так что он не мог ни оставить их снаружи, ни внести их внутрь. Никто не заметил его поведение, а сам он меньше всего думал о том, какое впечатление он произведет на тех, кто на него смотрит или не смотрит. Но благодаря реальной искренности, его молитвы сегодня в этой мечети самым непосредственным образом помогли всем потенциальным ворам, которые могли или не могли украсть туфли, или которые могли бы исправиться устояв перед искушением. Разве вы не поняли еще, что практика благочестия, какой бы прекрасной она ни была сама по себе, теряет свою ценность, когда узнаешь о существовании реальных мудрецов? Это сказание довольно часто приводится. Оно взято из учений ордена Халватия, затворники основанного Умаром Аль-Халвати, который умер в 1397 году. В ней иллюстрируется аргумент, общеизвестный среди дервишей, что те, кто развивает в себе особые внутренние качества, оказывают большее влияние на общество, чем те, кто пытается действовать только согласно определенным моральным принципам. Первые называются «люди реального действия». А вторые ⁇ те, кто не знает, но играют в знание.